Солнечный луч, бьющий из верхнего окошка, и коса, прорезавшая гробницу, качнулся и вновь замер. Встревоженная Нуджахан мысленно позвала Саида, чтобы предупредить его. Тут в это время Мисир с отцом блино на заднем дворике ощущая босыми ногами прохладу раствора, который выдавливался меж пальцев ног скользкими лентами. Саид подлил в месиво воду из кувшина и вдруг к чему-то прислушался. "Не я позвали?" спросила Натами, сивш в раствор рядом. "Я не слышал", ответил старый Скендер. Саид быстро облоснул ноги, натянул череки и словно влекомый какой-то непонятной силой, торопливо покинул двор. Гробница находилась за барханной цепью, и из дома её увидеть было нельзя. Саид шёл к ней, охваченный непонятной тревогой. Когда он вошёл в гробницу, Нуржахан лежала на каменной плите, под которой покоилась их мать. Большие, красивые, удлинённые глаза девушки были устремлены вверх и полны печали. "Я его вижу. Он близко", сказала она. "Стоит брат мой, спасайся, беги в пустыню. А я ему всё равно не достанусь". Саид заметил, как стебелек чертополоха качнулся, и хотел спросить сестру, кого она видит, но тут прозвучали выстрелы, они донеслись со стороны их дома. Это Джефф Дэд со своими людьми ворвался к ним во двор. Он сразу пристрелил пса Юргаша, когда Валкадав кинулся на него с калев клыки, потом убил и Скендера в спину. Нурджахан кричал им, крутясь на коне: "Где Нурджахан?" Люди джевдета Парысков по двору вломились в дом, переворошив там всё, но девушки не нашли. Саид, оставив сестру, лежащей на каменной плете, выбежал на выстрелы из гробницы и со всех ног рванулся к дому, увязая в песке. Первый человек джевдета, выехавший за ворота, получил нож в сердце. Второго Саида задушил арканом, но остальные люди Джевдета окружили Саида, связали и поволокли за ноги по песку, сразу не убили, а решили закопать полуживого подальше от дома, который уже пылал, треща и искрясь, исходя клубами дыма. Лежавшая на плите Нуржахан знала, что брат ни за что не оставит её, когда он не вернулся к ней. Она уже знала, что он попал в смертельную ловушку. Тогда девушка усилием только ей подвластных внутренних сил замедлила биение своего сердца, а затем и вовсе остановила его. С неба скатилась звезда. Саид увидел, почувствовал это уже закопанный. Звезда прочертила свой путь, и он закрыл глаза, призывая небо быстрее послать ему смерть. Песок сжимал его панцирем, не давая вздохнуть. Он подумал, что виновен в том, что не сумел защитить сестрёнку, которая так сильно любила его, и тогда она решила умереть, но не попасть в руки ненавистного ей дживдета. После этой скупой и отрывистой полести Саида они ещё долго сидели в молчании. Наконец Сухов поднялся на ноги, поправил кипари Вот прыгнул, чтобы ничего на нём не шумело, небрякало, и взглянул на Саида. Много у него было таких встреч и расставаний со случайно встреченными людьми. Ну что ж, прощай. Я понимаю, тяжело тебе, но надо держаться, что поделаешь? Саид снизу вверх посмотрел на своего спасителя, молча попрощался с ним. Тихов ещё раз сочувственно улыбнулся ему. И двинулся через пески. Он не знал ещё, что очень скоро именно ему и никому другому предстоит встретиться в решающем сражении с Абдулой. А пока он шёл снова свободный и одинокий, предаваясь мыслям о своём прошлом. Слепые плицами плыл вниз по течению Гуксир, тащил за собой порожнюю парушу. Мерно подстукивал мотор И в такт ему из трубы выталкивались комочки дыма. Тут же позади рубки на веревке сушились рубахи и полосатые тельняшки матросов, полоскались панталоны, надувались от встречного ветерка. Белела на палубе кормушка, заливаясь в трелях, плесали пьяные мужики с тапоча сапогами по доскам палубы, ухая и похлопывая себя поляшками по гренищам. Федор которым матросы по дружбе отказали старые, но вполне ещё пригодные сапоги, а лапти заставили пустить по течению. Хмуро поглядывал на это вестелия. К счастью, на переживания по поводу постигшего его горя у него времени почти не оставалось. На пароходе приходилось работать с утра и до темна. то буду таскать нюрки в камбуз, то палубу драить, то матросам помогать, а то и заниматься стиркой, когда нюрка, подвыпив, пускалась в загул. Мимо проплывали деревеньки, чернее листьями избами, с мётлами ещё в голых деревьев, били ли вытянутые ввысь звонницы, зигзагами отражаясь в свободной от льда воде. Но Фёдор мало занимали эти картины. Тоска, одиночество впервые жгла его, не давала покоя, и слёзы сами по себе навёртывались на глаза. В свою деревню он решил больше не заезжать, поскольку Савелий был его последним близким родственником. А на вопросы баб он себе представил, как они тут же набегут, и о подробностях гибели дядьки он отвечать не хотел и не мог.